Глава 20. Едва Гирвард успел пробежать несколько шагов по лесной тропинке в том направлении, откуда доносился крик, как прямо в его объятия кинулась женщина, испуганная, по-видимому, сильваном, гнавшимся за ней по пятам. При виде Гирварда с поднятой секирой обезьяна сразу остановилась и с криком ужаса скрылась в густой зелени. Только теперь Гирвард мог взглянуть на ту, которую он спас. Одежда её была сделана из тканей разных цветов, среди которых преобладал бледно-жёлтый. Сорочка этого цвета, подобно современным платьям, плотно облегала её тело. Женщина была высокого роста и прекрасно сложена. Плащ, накинутый сверху, был из тонкого сукна. Пришитый к нему капюшон во время бегства откинулся назад, открыв волосы, заплетённые в косы и красиво уложенные в причёску. служившую ей как бы головным убором. В этой естественной рамке резко выделялось ее лицо, мертвенно-бледное от только что пережитого испуга, но и сейчас на редкость красивая. Гирвард был словно громом поражен ее появлением. Так одевались саксонки, и с этой одеждой у Гирварда было связано множество воспоминаний детства и юности. Все это происшествие было до чрезвычайности странно. Правда, в Константинополе встречались саксонские женщины, соединившие свою судьбу с варягами, и они часто носили в городе наряд своей страны. Звание и отвага их мужей обеспечивали им такое уважение, каким не пользовались ни гречанки, ни другие чужестранки их сословия. Но почти все они были лично известны Гирварду. Однако в данную минуту не время было предаваться мыслям об этом. Прежде всего следовало оставить эту часть сада наиболее посещаемую. Не теряя мгновения, он отнёс лишившуюся сознание саксонку в местечко поукромней, к счастью хорошо ему знакомое. Терявшаяся в густой зелени извилистая дорожка привела к искусственному гроту, убранному раковинами и мхом, на дне которого лежала гигантская статуя речной богини с венком из водяных лилий и осоки, из пустой урны на которую она опиралась своей огромной рукой. Поза статуи соответствовала надписи: "Я сплю. Не буди меня". Проклятый остаток язычества, сказал Герварт. Не знаю, чурбан деревянный ты или каменный, но погоди, я тебя сейчас разбужу. С этими словами он ударил спящую богиню секирой по голове и тем нечаянно открыл фонтан, из которого потекла вода. А ты идол, оказывается, не столь уж плох, если подаёшь помощь, в которой так нуждается моя бедная соотечественница, сказал Варяк. Он положил свою прекрасную ношу, всё ещё не приходившую в себя, к подножию речного божества. Ещё раз взглядевшись в её лицо, он снова был охвачен волнением. Надежда до такой степени чередовалась у него с боязнью ошибиться, что её можно было сравнить лишь с мерцанием факела. который ни то разгорится ярко, ни то погаснет. Почти машинально он продолжал свои попытки привести в чувство девушку, лежавшую перед ним. Кровь прилила к её щекам, и в ту же минуту она пришла в себя. Воспоминания вернулись к ней раньше даже, чем к поражённому изумлением варягу. "Приветы, дева!" воскликнула она. Неужели я действительно испила уже последнюю чашу жизни, и теперь ты соединила нас, твоих почитателей в загробном мире? Ответь мне, Гирворт, если ты не призрак, порождённый моим воображением, скажи мне, неужели мне только привиделось это ужасное чудовище? Успокойся, моя возлюбленная Берта, сказал англосакс, опомнившись от призвуки её голоса. Мы оба живы. Соберись с духом и выслушай то, что тебе скажет твой Гирворт. Это отвратительное создание действительно существует, но не вздрагивай и не ищи, куда бы тебе спрятаться. Твоей милой ручки и моего хлыста достаточно, чтобы укротить его. И разве я не с тобой, Берта? Или ты хотела бы иметь другого заступника вместо меня? Нет, нет, воскликнула она, схвативши за руку своего вновь обретённого возлюбленного. «Ведь я уже узнала тебя, узнала и этот след от кабаньего клыка». Гирвард не прерывал воспоминаний Берты о той охоте на страшного зверя, в которой оба они участвовали вместе со своими родичами. Она не забыла, как ее меткая, но слабая стрела ранила зверя, который кинулся на нее и положил на месте ее лошадь, и как Гирвард, соскочив с седла, кинулся между кабаном и ею. Кабан был убит, а Гирвард получил глубокую рану в лоб. «Ах!» — сказала Берта, — «что сталось с нами с тех пор, как мы расстались, и чем мы будем теперь друг для друга?» «Ответь сама, моя Берта, если можешь искренно сказать, что ты та Берта, которая поклялась в любви к Гирварду, то, поверь, грешно было предположить, что святые свели нас вместе лишь за тем, чтобы вновь разлучить». дома и на чужбине, в неволе и на свободе, в горе и в радости, в нужде и в довольстве я всегда помнила клятву верности, которую дала Гирварду у камня Одина. Один в скандинавской мифологии бог войны и побед, покровитель погибших в бою героев. Молчи, молчи, то был нечестивый обряд, и из него не могло выйти ничего хорошего. Что же в нём было нечестивого? спросила она, и невольно непрошенные слёзы полились из её больших голубых глаз. Ах, для меня было такой радостью думать, что Гирвард связан со мной этим торжественным обетом. Выслушай меня, моя Берта, сказал Гирвард, взяв её за руку. Мы были тогда почти детьми, и наш обет, который мы дали, сам по себе невинный, свершился перед идолом Но мы возобновим наш обед перед святым алтарём и пообещаем принести достойное покаяние за наше невежественное поклонение Одину. Истинный бог смилуется над нами и проведёт нас через все превратности, какие нас может быть ждут ещё на нашем пути. Оставим их в этой любовной беседе, столь чистой, простой и занимательной для них. А пока мы в нескольких словах расскажем читателю всё самое главное из того, что они пережили за время разлуки. Олтиф, отец Гирварда, и Ингильред, отец Берты, собирали ещё непокорённые победителями племена в плодородных областях Диваншира, а иногда в тёмных лесистых дебрях Гемпшера, стараясь держаться поближе к рогу знаменитого Эдрика Лесовика, бывшего долгое время предводителем восставших саксонцев. Войны эти принадлежали к числу последних смельчаков, которые отстаивали независимость англосаксонского племени. Подобно своему главарю Эдрику, они были известны под именем лесовиков и жили охотой, когда стали трудны и опасны набеги на соседние области. Такой образ жизни отбросил их назад в их развитии. И они стали походить больше на своих древнегерманских предков, чем на ближайших, более цивилизованных предшественников, которые ко времени битвы при Гастингсе достигли довольно высокого уровня просвещения. Среди них опять стали оживать старые суеверия. У юношей и девушек возник обычай обмениваться клятвами у каменных кругов, посвящённых, как полагали, богу Одину. хотя они и перестали относиться к нему с той искренней верой, какую питали их языческие предки. С другой стороны, лесовики вскоре усвоили характерную особенность древних германцев. Условия жизни первобытных народов естественно приводили к постоянному общению молодёжи обоих полов между собой. Но так как ранние браки или мимолётные связи могли бы увеличить население настолько, что ему не хватило бы средств пропитания, то законы лесовиков настаивали на запрещении браков, пока жениху не исполнится 21 год. Однако молодежь часто связывала себя обещанием жениться в будущем, и родители не препятствовали этому. Требовалось только, чтобы влюбленные ждали до совершеннолетия жениха. Кто нарушал это правило, получал прозвище «недеринга», то есть «недостойного», и это прозвище являлось настолько позорным, что он не был виноват. что оно нередко доводило несчастного до самоубийства. Жених, столько лет ожидавший свою суженую, получив наконец возможность принять её в свои объятия, обращался с ней более благоговейно, чем если бы она была его мимолётным увлечением. И она в свою очередь, зная, как её чтут, старалась быть достойной такого отношения. После приключения на охоте Все относились к Гирварду и Берте как к влюблённым, союз которых предуказан самим небом, и поощряли их встречи, поскольку к этому их влекла взаимная склонность. Юноши избегали приглашать Берту во время плясок, а девушки не пытались своими девичьими уловками привлекать к себе Гирварда, если Берта присутствовала на празднике. Гирварт и Берта подали руки друг другу через отверстие в камне. который они называли алтарём Одина, призывая на себя божью кару в случае, если нарушат свою верность друг другу. Годы шли, и Гирварт с нетерпением высчитывал, сколько ещё месяцев и недель оставалось до соединения с невестой. И Берта уже менее застенчиво уклонялась от ласк того, кто вскоре должен был назвать её своей. Но в это время Вильгельм рыжий задумал окончательно истребить лесовиков, которые своей непримиримой ненавистью к поработителям и пылкой любовью к свободе столь часто нарушали покой королевства и его законы. Вильгельм собрал свои норманнские войска и присоединил к ним отряд из тех саксов, которые подчинились его власти. Таким образом, его военная мощь значительно превосходила силы отрядов Уолтифа и Ингильреда. Последним ничего не оставалось, как укрыть женщин и всех неспособных носить оружие в монастыре Святого Августина, где настоятелем был их близкий родич Кинельм. И вступить в бой, в котором они, сражаясь до последней капли крови, поддержали свою древнюю бранную славу. Оба вождя пали на поле битвы. Гирварт с братом чуть не разделили их участь, но несколько саксов живших по соседству отважились пробраться на поле сражения, где победитель ничего не оставил, кроме пищ и коршунам и вороню. Они подобрали тела юноши, в которых ещё теплилась жизнь, и спасли их. Соплеменники, хорошо знавшие и любившие Гирварда и его брата, ухаживали за ними, пока не зажили их раны и не восстановились силы. Оправившись, Гирвард уже не застал Берты и её матери. Многих из женщин, нашедших убежище в монастыре, норманнские рыцари и сеньоры забрали в рабство, а остальных вместе с приютившими их монахами изгнали. А место их убежища разграбили и сожгли дотла. Молодой сакс, воспитанный в ненависти к норманнам, сначала мечтал переправиться через пролив, чтобы повести борьбу с ненавистным врагом в его родной стране. Но такая безумная мысль недолго владела им. Судьбу его решила встреча с престарелым паломником, который знал, или по крайней мере уверял, что знал, его отца и выдавал себя за англосакса. Это был переодетый воряк, специально подосланный для вербовки солдат, умелый, ловкий и снабжённый значительной суммой денег. Ему не стоило большого труда убедить отчаявшегося Гирварда вступить в ряды варяжской гвардии и принять участие в войнах с норманнами. Путешествие на восток было как бы паломничеством для несчастного Гирварда, которое давало ему возможность посетить святую землю и получить отпущение грехов. Завлёкши Гирварда, вербовщик тем самым обеспечил вступление в гвардию и старшего брата Гирварда, давшего обет никогда не разлучаться с ним. Так как оба брата за свою храбрость были в большом почёте, то для хитрого вербовщика они оказались очень ценным приобретением. Он собрал и записал сведения об их прошлом и о свойствах их характера. Здесь ему очень помогла словоохотливость старшего брата Гирварда. Из этих записей, переданных Тацием Агиласту, последний и приобрёл те сведения, которые касались семейных и личных дел Гирварда. С их-то помощью он и пытался при первой же тайной беседе уверить его в своих сверхъестественных знаниях. Кое-кого из боевых товарищей Гирварда Агиласт сумел таким образом привлечь на свою сторону, прослыв среди невежественных варягов человеком, обладающим даром волшебства, раскрывающим перед ним то, что скрыто от прочих смертных. Но Гирвард не попал в расставленные ему силки. От этого его уберегла его бесхитростная вера и честность. Так сложилась судьба Гирварда. А судьба Берты стала сейчас предметом страстной беседы юной пары, прерывавшей её нежными ласками, какие скромность может позволить влюблённым, которые неожиданно встретились после разлуки, угрожавшей быть для них вечной. Историю Берты можно изложить в нескольких словах. Во время разгрома монастыря Берту взял себе как добычу старый нормандский рыцарь. Пораженный ее красотой, он назначил ее в услужение своей дочери, которая как раз в это время вышла из детских лет. Она была единственным ребенком от любимой жены и поздним благословением их супружеского ложа, и граф берег ее, как зеницу ока. Потому было вполне естественно, что он был виноват, что что госпожа Аспромонты, бывшая намного моложе рыцаря, управляла своим супругом, а их дочь Брингильда управляла ими обоими. Надо сказать, что рыцарю Аспромонты были не по вкусу воинственные наклонности дочери, не раз подвергавшие жизнь её опасности. Но он по опыту знал, что противоречить ей бесполезно, и решил, что здесь скорее могло повлиять на неё общество подруги, старший её по годам. От того-то при разгроме монастыря он и пожелал взять к себе юную Берту. Но когда он попытался схватить её, Берта прижалась к матери с таким отчаянием и испугом, что рыцарь Аспромонте, в груди которого билось сердце более мягкое, чем какие обычно бьются под стальным панцирем, был тронут взаимной привязанностью матери и дочери. Сообразив к тому же, что и мать тоже может пригодиться в замке в качестве прислужницы его жены, он взял и её под своё покровительство. Выведя обеих из толпы, он разогнал солдат, которые требовали своей доли в добыче, заплатив одним мелкой монетой, другим увесистыми ударами своего копья. Мягкосердечный рыцарь вскоре вернулся к себе в замок. А так как он был человеком строгой нравственности и чистоты, то при всей очаровательной прелести саксонки и красоте ее матери, правда более зрелой, обе они в полной безопасности доехали до его фамильного замка Аспрамонте. Здесь были собраны все учителя, каких только удалось найти, чтобы заняться с Бертой в надежде, что у ее госпожи Брингильды явится охота принять участие в этих занятиях. В конце концов, однако, только пленница саксонка достигла высокого совершенства в музыке, шитье и других искусствах, к какими в те времена занимались женщины. Брингильда же по-прежнему сохраняла любовь к воинственным забавам, в чём ей подтворствовала и её мать, в своё время сама склонная к таким причудам. Тем не менее, Брингильда привязалась к молодой англосаксонке за её ловкость в охоте, стрельбе из лука и во всяких других военных играх. к которым та привыкла ещё с ранних лет своего независимого существования. Сама Берта, правда, никогда не заражалась рыцарским пылом своей госпожи, но обладая силой, здоровьем, ловкостью, она, желая услужить ей, нередко выступала в роли оруженосца Бренгильды, жаждавшей рыцарских приключений. Привыкнув с детства видеть, как люди дерутся, проливают кровь, умирают, она без страха научилась смотреть на опасности, которым подвергалась её госпожа. Лишь изредка обращалась она к Бренгильде с советами, и только в тех случаях, когда опасность была уж очень велика. Лучшие намерения, какими она при этом руководилась, её умение выбрать для этих советов подходящий момент, всё это ещё усилило её влияние на Бренгильду, которого она, конечно, никогда бы не добилась, если бы вздумала просто ей противодействовать. Своё повествование Берта закончила, кратко рассказав о смерти рыцаря Аспромонты, о романтическом браке юной Бренгильды с графом Парижским, об их участии в крестовом походе и об остальных событиях, уже знакомых читателю. Гирварт не совсем ясно понял кое-что из её рассказа о последних событиях, Так как в это время лёгкий спор завязался между ним и Бертой. Гирварт, будучи не в силах выразить словами радость этой встречи, прижал Берту к груди и запечатлел свою благодарность поцелуем в уста. Она вырвалась из его объятий и покраснев, скорее от стыдливости, чем от неудовольствия, строгим голосом сказала своему возлюбленному: "Довольно. Довольно, Гирварт. Пусть оправданием тебе послужит неожиданность нашей встречи". Но на будущее время нам следует помнить, что мы, вероятно, последние в нашем племени. Так пускай же не говорят, что Гирвард и Берта забыли заветы предков. Подумай, что хотя мы одни, но тени наших отцов находятся близ нас и следят за нашей встречей, быть может, совершившейся благодаря их молитвам. Ты несправедлива ко мне, Берта, если думаешь, что я способен забыть наш долг в такую минуту. когда мы должны выразить благодарность небу за нашу встречу, а не нарушить его веления и заветы наших родителей. Но вот вопрос. Как мы теперь встретимся вновь? Я боюсь, что нам всё же придётся опять расстаться. Ах, не говори об этом, с горестью воскликнула Берта. Что делать? Придётся на время. Но я клянусь тебе моим мечом что даже лезвие его не держится так прочно на рукоятке, как прочна моя верность тебе. Но зачем же? Зачем ты в таком случае покидаешь меня, Гирворт? Почему тебе не помочь мне освободить мою госпожу, с которой я связана тысячею уз нерасторжимых до тех пор, пока в мире существует благодарность? Какая опасность угрожает ей? И что ей надо этой прекрасной даме, которую ты называешь своей госпожой? и жизнь, и честь её в опасности. Она согласилась сразиться с Цезарем в поединке, а он, увы, как самый низкий негодяй, воспользуется любым средством, которое может в бою оказаться роковым для моей госпожи. Почему ты так думаешь? Ведь твоя госпожа, как ты сама говорила, вышла победительницей из многих поединков, и с противниками более грозными, чем Цезарь. Да, правда. Но ведь это происходило в других странах, где честь не пустой звук, как здесь. Верь мне, не девичий страх заставил меня выйти из дому переодетой в наряд моей родины, к которому, правда, как мне говорили, здесь в Константинополе относятся с уважением. Я иду дать знать предводителям крестоносцев об опасности, которой подвергается графиня И надеюсь на их человеколюбие, богобоязненность, благоговение перед честью и страх перед позором, я жду от них помощи в этот ужасный час. Теперь же, когда я тебя встретила, всё пойдёт хорошо, и я бегу назад к моей госпоже, чтобы рассказать ей, с кем я виделась. Не спеши. Погоди минуту, моё вновь обретённое сокровище. Дай хорошенько всё обдумать. Для этой франкской графини Саксы не больше, чем пыль. которую ты стряхиваешь с подола ее платья. Она считает нас язычниками и еретиками. Она осмелилась тебя, свободно рожденную, заставить выполнять обязанности рабыни. Меч ее отца был до самой рукоятки обогрен кровью англосаксов. Может быть, Уолтев и Ингельред приняли смерть от него. Она до глупости самонадеянна и стремится к трофеям военной славы, которые являются уделом другого пола. И наконец, кто же выступит в поединке вместо неё? Ведь все крестоносцы переправились на тот берег в Азию. Император отдал распоряжение, чтобы никого из них ни под каким видом не пускали сюда назад. Увы. Увы, как меняются люди, воскликнула Берта. Сын Уолтефа, которого я знала раньше, был человеком храбрым, великодушным, готовым помочь любому в беде. А теперь, когда я встретилась с ним, я вижу, что он расчётлив, холоден и думает только о себе. Молчи, Берта. Не суди о человеке, прежде чем не узнаешь его. Крестоносцы тут всё равно не помогут. А лучше вот что. Пусть графиня Парижская смело выступит на арену. И когда трижды прозвучит труба, ей ответит другая, которая возвестит прибытие её благородного супруга, чтоб заменить её в поединке. Если же он не сможет явиться, я, в благодарность за её доброту и ласку к тебе, Берта, займу его место. Ты это сделаешь? Правда? воскликнула девушка. Вот это слова достойные сына Олтефа. А теперь я бегу назад, чтобы утешить мою госпожу. Но из твоих слов я поняла, что граф здесь, что он на свободе. Скажи же мне всё. Ведь она меня станет расспрашивать о нём. С неё будет довольно, если она узнает, что супруг её находится под руководством друга, который старается уберечь его от неразумных поступков. А теперь прощай, моя дорогая, любимая. и столь надолго утраченная. Девушка дважды пыталась что-то сказать, и вдруг, забыв сдержанность, которую только что выказывала, бросилась в объятия возлюбленного, запечатлев на его губах поцелуй, который лучше слов сказал ему о её благодарности. Наконец они расстались. Берта вернулась в беседку к своей госпоже. Герварда остановила у входа превратница негритянка и поздравила красавца варяга с успехом у прекрасного пола. Словно давая этим понять, что она отчасти была свидетельницей его встречи с саксонкой. Золотой монеты, оставшейся от недавних щедрод императорских, оказалось вполне достаточно, чтобы зажать ей рот. Выбравшись из садов философа, варяг поспешил назад в казарму. чувствуя, что давно пора позаботиться о графе парижском, который целый день оставался без еды. В народе говорят, что голод не тётка, и что человек с голоду делается раздражительным и мрачным. Потому неудивительно, если граф Роберт, у которого весь день не было во рту, что называется и маковой росинки, встретил Гирварда с таким нетерпением, которое могло показаться обидным варягу. Так-так, сударь, Нечего сказать, вы оказались гостеприимным хозяином. Это, конечно, не важно, но все же мне кажется, что граф христианского государства не каждый день обедает с наемником-войном, и вправе был бы ожидать от него, если не пышной трапезы, то хотя бы самого обычного гостеприимства. А мне кажется, христианнейший граф, что если особо высокого звания, как вы, например, охотой или неволей становится гостем таких людей, как я, То Анна должна удоволствоваться тем, что не по скупости своего хозяина, а благодаря трудным обстоятельствам им удастся поесть один только раз в сутки. С этими словами Гирвард хлопнул в ладоши, и в комнату вошёл его оруженосец Эдрик. Повинуясь его распоряжению, Эдрик принёс огромный пирог, утром уже подвергнувшийся свирепой атаке Гирварда. Так что граф Роберт, как все благородные норманны, Несколько разборчивый в еде, почувствовал колебания между голодом и брезгливостью. Но когда внимательнее пригляделся к пирогу, то вид его, запах и двадцатичасовой пост убедили его, что пирог превосходен и что на блюде есть куски, до которых ещё никто не дотрагивался. Граф набросился на них, затем глотнув хорошенько из фляги крепкого красного вина, поставленного перед ним, почувствовал опять прежнее расположение к Гирворду. Что же это такое? Клянусь небом, мне стыдно за самого себя. Я требую вежливости от других и сам же нарушаю её правила. Я веду себя как фламандский мужик, объедаю своего любезного хозяина и не прошу его даже присесть к его собственному столу, чтобы отведать его же угощения. В таком случае я не стану тягаться с вами в любезностях, сказал Герварт и, запустив руку в пирог, Быстро и ловко стал поглощать его начинку, набирая её горстью. Граф, несколько задетый грубым поведением Гирварда, отодвинулся от стола. Зато Варяк, подозвав Эдрика принять участие в атаке на пирог, показал, что до сих пор он сдерживал свои привычки только из уважения к гостю. И с помощью своего Эдрика очистил всё блюдо до последней крошки. Только теперь граф Роберт собрался с духом наконец, чтобы задать вопрос, не дававший ему покоя с самого прихода Герварда. Ну что, мой любезный друг, удалось тебе узнать что-нибудь о моей несчастной супруге, о моей верной Бренгильде? Новости у меня есть. Но хороши они или плохи, судите сами. Она, как вы знаете, вызвала Цезаря на поединок. Но на таких условиях, которые могут вам показаться странными, и на которые она, однако же, безпрекословно согласилась. Побждённая Бренгильда должна стать возлюбленной Цезаря. Святые ангелы не допустят этого, воскликнул граф Роберт. Если они допустят такую измену, нам простительно будет усомниться в их святости. Как бы там ни было, возразил англосакс Было бы не лишней предосторожностью, чтобы вы и я вместе с другими друзьями, если нам удастся собрать их, явились в день поединка в полном вооружении на поле битвы. Победа и поражение находятся в руках судьбы. Но мы, во всяком случае, будем свидетелями того, соблюдены ли по отношению к графине правила честного поединка. которых может требовать для себя всякий достойный противник и которые, как вы сами видели, столь часто и изменнически нарушаются здесь в греческой империи. Я, конечно, готов явиться на поединок, если ты, мой храбрый саксонец, можешь как-нибудь устроить это. Но я заявляю, что даже если моей супруге будет угрожать крайняя опасность, то и тогда я не соглашусь нарушить правила честного боя. Кроме того, ты должен обещать мне, что сохранишь от неё в тайне моё присутствие. О, ты не знаешь, как вид любимого существа зачастую лишает нас мужества именно в том мгновении, когда оно всего нам нужнее. Мы постараемся уладить всё по вашему желанию, если только вам в голову не придут ещё какие-нибудь новые выдумки, которые лишь усложнят положение. Уверяю вас, что такое трудное дело незачем ещё запутывать всякими рыцарскими причудами. Однако сегодня ночью мне предстоит много дела. Я теперь уйду, чтобы заняться ими, а вам всего лучше будет остаться здесь. Переоденьтесь в платье, какое сумеет раздобыть для вас Эдрик, и удовольствуйтесь той пищей, которую ему удастся достать. Не бойтесь здешних соседей. Мы варяги, Не суём носа в чужие тайны и уважаем их.